Звуки шагов разносил нежный ветерок. День в Орарио выдался не слишком тёплым и не слишком холодным. Идеальная температура. Летняя жара спала, налетающий прохладный ветерок, щекочущий кожу, говорил о приближении всё ещё далёкой осени. Скоро должен начаться сезон сбора урожая. С такими мыслями я разглядывал а пейзаж за городом, зелёные поля, просторную равнину и крутые горы вдали. Снова я п о д н я л а с ь на городскую стену. Последние несколько дней после обновления характеристик ноги будто по привычке несли меня сюда сами собой. Может, так мне хотелось донести до подземного лабиринта, в котором меня ожидает финальная схватка, донести, что я поднял уровень, и, наконец, туда отправиться. Чтобы двигаться дальше, мне нужно отдохнуть. Отдохни телом и душой. Вот что сказала мне Гести после завершения случая с ксеносами. Когда семья Икилоса начала действовать, около десяти дней мне не было покоя. «Сейчас я свободен от этой ноши, надо бы погрузиться в расслабление. Это ведь тоже часть работы авантюриста». Богиня была права, когда говорила, что воину очень важно отдыхать. Благодаря этому совету моё тело почти оправилось. Кроме физического состояния, почти всё моё оружие было уничтожено или потеряно. Сейчас наш кузнец, вельф, загружен работой, он чинит и заменяет мою экипировку. Впрочем, он был очень доволен, сказав, что ему нравится возможность создать новые вещи... Так что помимо отдыха сейчас идёт подготовка нового снаряжения. Честно говоря, мне сложно сидеть, т сложа руки. Я обещал себе, что стану сильнее, и сейчас э т о клятва з а в ы в а л о в груди. Но пока, как и сказала богиня, я должен отдыхать. Нужно сдерживать свои нетерпеливые порывы и подготовиться к новым схваткам. Передо мной возник образ чёрной спины моего противника, и я взглянул на ладони. Странное ощущение. Я до ужаса спокоен, И от этого с п о к о й с т в и я мне не по себе. Раньше я не мог бы у сидеть на месте и бросался сломя голову ко всему, что может помочь мне стать сильнее, но сейчас так с п о к о й н и собран, что это меня удивляет. Когда меня разбил достойный противник, сожаление и разочарование меня переполняло, я разрыдался. Но после этого что-то во мне будто изменилось. Кстати, об изменениях. С того дня изменилось и всё, что меня окружает. Но для начала смотревшие на меня с ненавистью г о р о ж а незаметно смягчились, Это был не тот восторг, которым меня встречали после битвы, но, по крайней мере, меня перестали ругать за глаза и обвинять во всех смертных грехах. л е л и сказала, что горожане следили за мной во время той битвы, и, по правде говоря, здороваться со мной начали гораздо чаще, особенно жадные до драгдворфа. Но больше всего я удивился, когда а Ла и остальные дети из приюта пришли к нам домой. Мария привела их к парадной двери и извинилась передо мной. «Дети горячо меня благодарили». «Прости, что мы наговорили тебе плохих вещей. Спасибо за то, что ты нас спас. Ты был таким крутым!» Савру, если скажу, что я не был рад, услышав, как Лай и Фина краснее искренне меня благодарят. Но вместе с тем мне было немного не по себе. Лай и другие дети ничего не знали о ксеносах. Они думали, что я спасаю их от страшных монстров, как и остальные горожане. Лили была рядом, когда мы встретили детей, и её голодало такое же чувство вины». Впрочем, эта вина была напрочь стёрта полуэльфа-мрю. «Братец, ты всё делал правильно. Спасибо, что дрался ради всех». Он радостно потерся лицом о мой живот, и его слова меня спасли. Как и остальные, он не мог ничего знать о ксеносах, но мне показалось, что он говорит, будто ему известно о существовании Виены, Лида и остальных. В моих глазах появились слёзы, я обнял его, а после вернул к остальным». Стоя на городской стене и с удовольствием вспоминая ощущения, которые подарила мне та встреча, я ощутил порыв ветра. Медленно я обернулся. Я ощутил и услышал шаги д о в ы х пар ног. Мгновение спустя передо мной появилось двое людей. Божество с оранжевыми волосами шло в сопровождении своей последовательницы, Асфи. Он приподнял свою дорожную шляпу в приветственном жесте. «Приветик был!» «Бог Гермес!» э тут о я кое-что заметил. «Эм...» Ам... «А что это за красное пятно у вас на лице? Будто вас кто-то пнул!» «Я забежал к вам домой по п у д и сюда!» «Гестья встретила меня ударом ноги с разворота!» Я покрылся потом, услышав упоминание о пинке, а Асфи издала протяжный вздох. Гермес, на чём лице я теперь ясно видел отпечаток знакомой ноги, засмеялся пустым смехом. «Но я прекрасно понимаю, почему Ками сама так отреагировала!» а б е л я хочу извиниться!» Будто, читая мои мысли, Гермис выпрямился и попросил у меня прощения. Прижав шляпу груди, он поклонился. Он выглядел безупречно, будто какой-нибудь дворянин. Я не сводил с него взгляда, а Сфи заметно удивилась, явно не ожидая такого поведения. «Я хочу извиниться за случай с ксеносами. Я использовал грозы остальных монстров, несмотря на то, что знал, что это тебя ранит. Пять дней назад, когда я увёл в в е н у и остальных... Мне пришлось сразиться с Гроссом и ещё несколькими крылатыми монстрами, я знал, что за этим стоит Гермес. Он загнал Ксеносов в угол и хотел, чтобы я уничтожил тех, кто прибыл. Не сомневаюсь, что Гести напала на Гермеса, когда он показался у нас дома, потому что злилась на него за это. Гермес не стал говорить мне, почему он так поступил, он сказал только «Ты меня ненавидишь?» «Не знаю, что ответить», — честно признался я. «Я не могу простить то, что вы сделали с Гроссом и остальными». но вы не раз выручили богиню меня в прошлом. Я не знаю, что думать. Может, он просто капризное божество, которое захотело развлечься, когда выпала возможность? Если бы он так сказал, я бы ему поверил. Но инстинкты подсказывали, что он оказывал нам помощь и придумывал заговор не ради развлечения. Мне кажется, что он делал всё это ради какой-то идеи или для исполнения своей воли». Гермис выпрямился и улыбнулся, услышав мой ответ. «Если ты меня не простишь, ничего не изменится». «Тебе не нужно меня понимать». «Да, возможно, я продолжу вмешиваться в твою жизнь. Я уверен, что ты на меня обижен. Может, будешь обижаться и потом». «Почему?» – спросил я. «Видишь ли, я твой большой поклонник». Мне показалось, что когда-то эту фразу я уже слышал. Прямо сейчас на лице Гермеса не было его обычной приветливой улыбки. Он прищурил глаза, уголки его рта были приподняты. Он показался мне настоящим божеством, присматривающим за детьми с небес». Как бы там ни было, я сделал то, за чем пришёл. Мне хотелось бы взять на себя ответственность за тот злодейский план. Я был раскрыт, я уже принёс извинения Гести, и сейчас удаляюсь». Он приподнял шляпу и отвернулся. После, будто непредсказуемый порыв ветра, он ушёл. «Балк Ранелл, если ты можешь смотреть на вещи беспристрастно, я попросила бы тебя не питать к нему ненависти». а с ф е осталась на какую-то секунду, переведя взгляд на удаляющегося бога, Будто мать, присматривающая за причиняющим слишком много проблем ребёнком. «Несмотря на то, что он сделал, он за тебя беспокоится», — сказала она, поклонилась, и, повернувшись на каблуках, ушла. Я проводил их взглядом до лестницы. В следующее мгновение, будто заняв их место, появился новый посетитель. «Кто бы мог подумать, не знал, что мой визит совпадет по времени с визитом Гермеса». «Фелс, вижу, т о смог меня вычислить». «Наверное, я пришёл не вовремя, как любят говорить боги». В воздухе появился силуэт сбросившего вуаль мага. Филс был о д е т в чёрный капюшон, скрывающий лицо и перчатки того же цвета. Призрачный маг повернулся ко мне, остановившись примерно в пяти шагах. «Ты стоял там всё это время?» «Да. Мне подумалось, что я могу впасть в ярость, столкнувшись с Гермесом лицом к лицу, потому пришлось ждать, пока он уйдёт». «Кажется, со мной многим захотелось сегодня увидеться». Похоже, Фелс не смог простить Гермеса, он испытывал неприязнь, или точнее у него были какие-то сложности в общении с богами. Как бы там ни было, Гермес мог сотворить немало злодеяний, воспоминания об очаровательной улыбке бога и всегда тщательно подбираемым словам всплыли в моей памяти. Чёрная роба зашелестела, её владелец, Фелс, посмотрел на меня. «Итак, теперь всё улажено». И я пришёл посмотреть, чем ты занят. Как тебе кажется? Ты окончительно пришёл в себя? Да. Выражение твоего лица сильно изменилось. Новость о том, что ты получил четвёртый уровень, уже достигла гильдии. Я смотрю на тебя совсем не так, как на Белла, встреченного несколько дней назад. Хотя, безусловно, у меня нет глазных яблок. Пошутил скелет, глядя на меня с о д о б р е н и е м Выходит, я будто стал другим человеком. Это правда? Я ничего такого сказать не могу. Единственное, в чём я уверен, так это в том, что моё желание стать сильнее пылает ещё ярче, чем раньше. Балк р а н а л могу я задать вопрос? Какой? Фелс на мгновение замолчал, а потом неспешно заговорил. Ты уже решил, что делать дальше? Я молчал. Чтобы догнать моего идола, сдержать данное веяние обещания, победить соперника, я знаю, что для этого нужно. Я уже всё решил. Но чтобы обратить это в слова, мне потребовалось несколько секунд. «Я собираюсь снова отправиться в подземелье. Так я смогу стать сильней!» Ветер со свистом проносился по городской стене. Фелс смотрел на меня. Во взгляде, которым я ему ответил, не было колебаний. Мак кивнул. «Вижу, решение ты принял. Но ещё я вижу, что ты колеблешься. Я не хочу, чтобы ты умер. Лида в убежище говорил так же. Сейчас это наше общее желание». «И потому я хочу развеять возможные сомнения, которые у тебя остались, пусть и не до конца». Одетый в чёрный, Мак поднял руку. у б е л к о р о н е л я собираюсь дать тебе причину, которая позволит тебе сражаться». ф е л с указал под ноги куда-то далеко вниз. «Ты обязан пройти самый глубокий этаж подземелья. Если ты этого не сделаешь, человеческая раса и к с е н а с а никогда не смогут сосуществовать». ф е л с продолжил монолог... а я молча смотрел на него. «Конечно, мы с Ураном продолжим помогать, но в конце концов, если ты не справишься, вряд ли наши надежды сбудутся». Самый глубокий этаж подземелья. Примерно минута мне потребовалось, чтобы эти слова наконец устоялись в моём сознании, и я осознал, а о чём он говорит. «Что находится на самом глубоком этаже подземелья?» «Что такое подземелье?» Я уже сдавал этот вопрос богини, Фелс ответил мне тихим голосом. «Твоя клятва. о И способ завершить твою битву!» Слова были произнесены так тихо, что казалось, их перехватил порыв ветра, пронёсшийся между нами. Фелс не стал говорить, почему я обязан покорить нижний этаж подземелья, и не объяснил, как это связано с ксеносами. Мне было понятно лишь то, что эти слова правдивы, и воля, вложенная в них, скорее всего, принадлежит Урану. у б е л к р о н е л если хочешь помочь л и д ы остальным ксеносам, найди способ двигаться дальше». «Пусть цвет поможет тебе в твоём путешествии!» Закончив говорить, Фелс перевернул плащ и накинул его на себя, мгновенно исчезнув. Звуки удаляющихся шагов стихли, в воздухе снова повисла тишина. Снова, оставшись в одиночестве, я повернулся лицом к городу, огромная башня пронзала небеса, а внизу, под землёй, раскинулся огромный лабиринт.